Подробности. Просто турецкий, подобно лошади, взятый в шоры, видел дорогу перед собой, конечно, более узко, чем объективный Костя, но зато гораздо четче и дальше. Для чего, собственно, шоры и служат. Это видение не позволяло ему расслабляться в связи с возникшими угрозами семье».